родион дубина кодекс выживания книга 4 земля глава 1 дважды в одну опу не попадёшь. всем знакомо ощущение когда просыпаешься после кошмара Особенно, когда уже почти проснулся, и понимаешь, что, скорее всего, это был сон. Ничего плохого не произошло, все обошлось. Ты с облегчением открываешь глаза и понимаешь, ты в безопасности. Хотел бы я проснуться с таким же чувством. Забыть все, что произошло, начать все с чистого листа. Но херня все это. Почерк останется прежним, как и все, что натворили те метеориты. Если способности и память остались у меня, то и у остальных тоже. С одной стороны, это хорошо, так как можно поговорить о случившемся с Васей, с батей, дедом Максом. А самое главное, можно вернуть Алису. Но с другой стороны, остались все те же ублюдки, которые до этого умерли. Тот же Кобальт или Трупоед. Даже представить боюсь, что они могут натворить в этом мире с теми способностями». Да им ИГИЛ и Аль-Каида будут пятки целовать и хвостиком вилять. Хотя из современной армии им будет сложновато справиться. Даже пара снайперов могут прервать жизнь любому супермену из мира пазлов, не говоря уже о более убийственном оружии. Главное, чтоб эти маньяки первыми не добрались до техники и не собрали свою армию. Хотя, может, их и вовсе нет. Насколько я понимаю, мы вернулись в наш мир до падения метеоров – Акабольт и трупоед, скорее всего, были из других пазлов, а значит, из других миров. В общем, сложно это все и рано еще паниковать. Да и хватит с меня спасения мира, человечества и тому подобного. Хочу простой спокойной жизни, завести семью, посадить сына, построить дерево или как там. Однако ощущение, что кошмар не закончился, меня не покидало. «Мне безумно хочется найти Алису, вот только где её искать, понятия не имею. А значит, начинать нужно с самого простого способа – интернет. В нашей деревне с ним всё плохо. Кабельный давно скоммуниздили, даже не знаю, кому пригодилась целая линия этого провода в несколько километров. Есть ещё беспроводной, через модем, но он стоит дорого, ловит плохо, да и то не везде и не всегда. Поэтому я себе такое не подключал». А вот Вася с Леной раскошелились, даже усилитель сигнала купили. Так что в основном я хожу к ним, когда нужно скачать новой музыки или фильмов. Почему бы и сейчас не проведать старого друга? Заодно уточню, помнят они всю ту хрень и остались ли навыки. По дороге к Васе я подумал, что он мог быть у своей девушки, но все же решил сначала проверить дома. Ещё подумал, что нехорошо идти с пустыми руками, так что зашёл в магазин за пивом. Уж не помню, когда в последний раз его покупал. Да и вообще хоть что-то покупал. Помню только безумную мародёрку, поиск, добычу, выживание. Наконец-то всё позади. Хватит с меня этого дерьма. Уже подходя к его дому, я понял, что Вася на месте. Да не просто на месте, а во всё отмечает. Ария, орущая на всю мощь акустической системы, звучала за пределами его двора. «Стучать бессмысленно, так что я просто вошёл в дом». Вася сидел на диване в одних штанах, вывалив на ремень своё пивное пузо. В одной руке телефон, в другой – бутылка пшеничного. Судя по валяющейся вокруг стеклянной тари, далеко не первая. Лена причудливо танцует в другой комнате, снимая это на телефон. «Дорвалась до тиктока», называется. «Сашка!» – завопил Вася, перекрикивая колонки. После этого он неловким движением убавил звук на ноутбуке и полез ко мне обниматься. «Отдыхаешь? И даже меня не позвал». «Да я как-то постеснялся, не хотел тебя беспокоить. Может, ты с семьей побыть хочешь в тишине?» «Я тебе что, старик какой-то? Кстати, а где твоя мать?» «Да уехала по работе, сегодня вроде в области, так что будет не скоро, на пару дней как минимум, короче». Язык у Васи сильно заплетался. Похоже, уже давно бухает и даже не закусывает. Ну, хотя бы пива сглушит, а не водяру. «Бери пивко, садись. Какой же кайф музыку вот так послушать, на всю, даже не опасаясь, что твари сбегутся». «Да я со своим, спасибо», — ответил я. Конец фразы перекрыл припев старого хита, когда Вася снова включил звук. «Ты летящий вдаль, вдаль, ангел!» — орал бухой Вася, совсем не попадая в тональность. Его туша грузно плюхнулась на диван, а я уселся рядом. Из другой комнаты вышла радостная Лена и неожиданно обняла меня, очень мило улыбаясь. Выглядела она гораздо лучше, чем когда я нашел ее в импровизированной тюрьме трупоеда. Оно и понятно, никаких пыток, голодовки и нескольких месяцев заключения. Хотя в голове наверняка все осталось и еще долго будет сниться. В отличие от моего друга она была трезвой, однако это не мешало ей веселиться даже в такой небольшой компании. Она убавила звук, чтобы спросить у меня что-то, но Вася невнятно на неё заорал и снова накрутил децибел. Лена недовольно посмотрела на это бухое создание, но спорить не стала. Вместо этого она подсела ко мне поближе и заорала на ухо. «Как ты?» «Отлично. До сих пор не верится, что всё позади». «У тебя получилось. Я так рада». «Я тоже». «Да не орите вы, дайте песню дослушать». Возмутился Вася, пихнув меня плечом. Из-за этого я едва не клюнул Лену носом по лбу, однако она только засмеялась и взяла у меня из руки бутылку пива, после чего понюхала горлышко и сделала маленький глоток, да и то скривилась. горькое как вы его пьете?» «Ну, это темная, на любителя. Попробуй, у Васи светлое полегче будет». «Не, я твоего хочу», — двусмысленно ответила Лена. Раньше я бы воспринял её слова как открытый флирт и с радостью продолжил бы эту игру. Но сейчас всё же надеюсь найти Алису. Хотя Елена ничего, но я больше воспринимаю её как сестру». Песня, наконец, закончилась, и Вася немного успокоился. Звук он сделал потише, да и отсел от меня, освободив немало места. К моему огорчению наши тела вернулись в допазловское состояние. То есть я снова стал суховатым, дрящеватым абитуриентом, а Вася — жирным вчерашним выпускником школы. «Что думаешь дальше делать?» — спросил я его. «Думаю, кипелоча врубить», — с улыбкой идиота ответил он. «Да я не про музыку, я про жизнь». «А, ну, я бы на рыбалку сходил. Не сейчас, конечно, а когда проспимся. И как?» «Блин, ты работать будешь или учиться дальше?» «Да фиг его знает. Санёк, расслабься, отдохни месяцок, мы это заслужили. А потом уже о будущем будешь думать. А вообще я бы работать пошёл или в спорт. Силищу меня теперь, хоть с бульдозером бодайся». «Да у меня тоже навыки остались, и тело всё помнит, хоть мышцы возвращать нужно. Я через забор так сиганул недавно». «Так у тебя тоже навыки остались? Крутяк, мы ж теперь как Супермен и Бэтмен». «Можно банк ограбить, и вообще работать не надо». «Вась, ты дурак?» «Какой нафиг банк? Хочешь, чтоб к тебе ОМОН приехал или армейцы?» «Да пусть едут, мой щит даже калаш не пробьет». «А если граната с газом? Да и сколько ты этот щит удержишь? Минуту, две?» «А дальше что? Мы не супермены никакие. Да и не хочу я больше этих разборок за право жить. Я бы поступил на Прогера, как и хотел». «Ну, сейчас всё равно весна, до вступительных ещё месяца три-четыре. Только это не так много времени. Нужно мозги в порядок привести, чтоб не шарахаться от каждой тени. Да и работы дома полно сейчас, огород, хозяйство и так далее». «Блин, Саня, ну ты душнила. Отдохни хоть пару дней, не грузись». «Сорян, понесло меня. После этой фигни я будто лет на двадцать повзрослел». «Да ты и был занудой, Сань. Ты родился стариком, как этот Бежамин Бутон». «Может, Бенджамин Баттон?» «Да насрать. Давай выпей ещё, расслабься. Завтра на рыбалочку сходим, потом ещё чё-то придумаем». «Я бы в зад съездил». «Точно, в стрип-клуб, наконец, попадём. Туда же с восемнадцати пускают?» «Не знаю, может, из с двадцати одного. Блин...» «Да успокойся ты, стрип-клуб ему, маме с огородом не хочешь помочь?» Наехала на него Лена, косо поглядывая и на меня. «Еще одна. Вы, блин, не родственники, а то нудите одинаково». «Вообще я хотел Алиску поискать», — сказал я. «О, это же и она жива получается. Верняк, надо найти», — ответил Вася. Лена при этих словах и вовсе растеряла весёлое настроение. Затем уткнулась в телефон и начала листать ленту какой-то соцсети. «А как твоя, кстати, как там ее зовут?» «Да пошла она, шмара Галимая, ты же помнишь, что я ее тогда с другим застал?» «Точно. Так она ж даже не знает, что ты знаешь. Или знает? Блин, а как с памятью у тех, кто обратился?» «Ай, насрать на нее, его и все, что с ними связано. Даже руки марать не хочу». «Правильно, а то ещё убить можешь». «Могу», — задумчиво ответил мой друг. «Вась, можно вы вынад зайти? У меня телефон дома не ловит нифига». «Конечно, валяй. Только эта заноза будет твой трафик тырить. Да и я сейчас онлайн музыку слушаю». «Ну, включи в плеере пока. А вообще, я бы лучше с компа зашёл». «Окей, ну ты со мной на рыбалку пойдёшь». — Хорошо, рыбак, не проспи только. Даже боюсь представить, какое у тебя похмелье будет. — да я столько раньше мог выпить. — Это было в пазле. Сейчас у нас тела почти как до него, только немного сильнее и навыки остались. — Да фигня, всё норм будет. — Как скажешь. Ладно, как бы её... Я стал гуглить, яндексить и шерстить все соцсети, ища по имени, фоткам или по информации, связанной с пазлом. К моему удивлению, такой информации было достаточно. Нашёл пару форумов, где явно попаданцы из пазла пытались найти друг друга. Они писали клички, чуть реже имена тех, кого искали, места, где они виделись, но ответных комментов было мало. Очень высока вероятность, что в одном пазле пересеклись люди из разных вселенных, если эта теория верна. Никаких следов Алисы я так и не нашел, но на всякий случай оставил на форумах сообщение, которое могла понять только она. «Алиса, это Саша Кот. Я дома, возле Зада. Жду тебя». «Были опасения, что меня найдут недоброжелатели, но имени моего они не знают». А кот вряд ли ассоциируют с кодексом. Да и название города узнают только местные. Надеюсь, она из их числа. Если бы я только знал, что всё так сложится, узнал бы её прежний адрес, фамилию. Но никто из нас не верил даже в возвращение обратно. А уж о мирной и безопасной жизни мы тогда и мечтать не могли. С Васей и Леной я просидел до поздней ночи. Говорили обо всём и ни о чём. В основном вспоминали наши приключения и рассуждали, как наши навыки могут нам пригодиться в мирной жизни. Затем Вася вырубился, а я отправился домой, находясь в опьянении средней тяжести. Всё же это тело послабее будет, чем пазловское. Тогда мне приходилось его откупить, закусывая сухариками. Интересно, все те камни, которые я проглотил, получается, остались при мне?» «Если так, то почему мышцы не остались и все шрамы? Как это вообще работает?» «Можно только гадать. Даже отец не знает о случаях возврата во времени, при этом с сохранением памяти и навыков». «Еще, пользуясь случаем, я прочитал большинство новостей о пролетевших мимо метеоритах». «Ученые-астрологи, да и космонавты, мягко говоря, в шоке. Таких прецедентов никогда ранее не случалось» что чтоб обломки летели прямой наводкой на Землю, а затем в один момент изменили траекторию. Выдвигались самые нелепые теории, которыми пытались объяснить такое явление. Одно из них было утверждение, что метеоры сменили полярность, вращаясь вокруг собственной оси, в результате чего стали не притягиваться к Земле, а напротив, отталкиваться. Нелепо, конечно, но другие домыслы были еще безумнее. Сторонники религии утверждали, что это Господь отвел метеоры, решив дать Земле еще один шанс. Ну да, как же. Хотя так было всегда. Если наука что-то не может доказать, то в дело вступают верующие. Когда-то и дождь считали волей Бога, а то и нескольких богов. Посреди ночи, когда я уже шел домой, мне вдруг приспичило срочно поговорить с дедом. Вообще это хотелось сделать и раньше, но встреча с Васей и поиски в сети Алисы были важнее. Несмотря на поздний час, вошел к нему во двор, зная, как открыть дверь, а затем и в дом. Там его не оказалось, зато я быстро нашел его в бункере. Дед Максим к моей радости не спал. Более того, он столь же беззаботно расслаблялся, как и Вася, только своим способом. «Хе-хе, дед, ты живой? У тебя пожар тут или что?» — спросил я, откашлившись. «Хе-хе, Сашка явился, не задымился». «У, ясно, снова свою вьетнамскую дурь употребляешь». «Конечно, она снова со мной, целая и некуримая». «Понятно. А я поговорить хотел, но ты сейчас, похоже, не в состоянии». «Как раз наоборот, от нее мозг работает ясней». «Хоть и немного медленней». В доказательство этого дед залип, уставившись в одну точку где-то на моих кроссовках. Через минуту его взгляд прояснился, и он снова затянул самокрутку. «Так это говоришь, что ли, чего томишь?» «Дед, то у тебя тоже навыки остались? И помнишь все, что случилось?» «Ну, с памятью все не так хорошо. Я даже не помню, чем сегодня весь день занимался». «А вот навыки, да, даже ноги не болят, да и стоит, как у молодого». «Давай без подробностей». «Ну а чё, знаешь, как это радует?» «Не знаю и не хочу знать. Скажи лучше, почему у нас тела старые, но при этом остались все навыки и память? выходят тела не совсем те же самые?» Дед снова завис, на этот раз уставившись на тлеющую самокрутку. «А чёрт его знает. Ну, с навыками всё сложно. Они-то питались метеорами, а те пролетели над землёй и, похоже, оставили свой отпечаток. В конце концов, энергия, полученная в пазле, никуда не делась. А с памятью всё ещё сложней. Чёрт его знает, как наш мозг работает. Говорят, что в нас есть даже генетическая память, то есть оставшаяся от переда». «Чего?» — От передков, перед... тьфу мля, предков! — наконец выговорил старик. — Это как? — Ну вот, например, младенца, если бросить в воду, он будет плавать, хоть и не умеет. — Да ладно, похоже, ты совсем обкурился. — Это само собой, но нет, твое сне в этом дело. Блин, был бы у меня младенец, я б тебе доказал. — Все, успокойся, я тебе верю. Но даже если так, то это скорее рефлексы, а не память. Ну, а рефлексы тоже являются частью памяти, как и инстинкты, например. Но память из пазла — это не рефлексы, а самые настоящие воспоминания. Я... Эх, о чём мы вообще начали говорить? Ах-ах, я уже и сам не помню. Ой, походу и меня вштырило. Это хорошо. Чувствуешь, как мозг работает? Как каждая в шерстерня крутится? Какая ня... — Шершня... мля... Ха — Ха-ха-ха-ха, — снова заржал я, не понимая причину. — Я чувствую только, что жрать хочу. — О, точняк, у меня же и все запасы остались. Хотя надо будет их пополнить, я даже не думал, что пригодятся. А, ну, видишь как? Бункер пригодился, запасы тоже. А ещё ружо надо почистить, да и горючкой запастись, а ещё можно... На этих словах я вообще абстрагировался от слов деда и погрузился в свои мысли. «Бежать нужно отсюда, пока наркоманом не стал. Дед-то ладно, это его жизнь. А вот свою не хочется спускать в толчок. Тем более мне еще Алиску нужно найти». «Дед, у тебя нет идей, как бы мне Алиску найти? Она, скорее всего, где-то в Западном Дольске живет, хотя это не точно». Я думаю, поехать туда, пройтись по знакомым местам. Может, она что-то оставила, там граффити какое или еще что. В том же подземном переходе можно глянуть, где мы с трупоедом дрались». «Говно идея, молец». «Почему?» «Да потому что ты понятия не имеешь, где она. А вот она имеет. Лучше тут оставайся и дожидайся, пока она сама тебя не найдет». «А если не найдет?» «Тогда, значит, и не нужен ты ей». Она ж вроде с кем-то была, когда ты ее встретил. Точно, кабан или как там его. Вот же херня, может, она решила с ним остаться? Эта мысль меня взбесила, буквально взорвала изнутри. Я боялся думать об этом раньше и всеми силами отгонял такие мысли, даже не осознавая этого. Но сейчас, как и сказал дед Макс, мозг работает ясней». Тогда действительно лучше сидеть и не рыпаться. Не хотелось бы снова убивать того бедолагу, хотя не я его убил, а хохолярины. Но и моя вина в том была. Захочет, найдет меня. А не захочет, флаг ей в одно место. «Да и предков твоих оставлять сейчас нельзя», вывел меня из задумчивости старик. «Это еще почему?» «А ты сам подумай, сколько у тебя врагов было тогда?» «Да, почти все они сдохли и не вернутся, так как из других пазлов, а значит, из других миров, если та теория верна. Но есть и местные уроды, которые к тому же знают, где ты живешь». «Вальтер? Он даже отца отпустил, да и всех сотрудников уволил. Думаю, он не станет. Я не про Вальтера». Я задумался. «Кто бы еще из местных мог мне... Арина?» От осознания, что та может мне отомстить или навредить моей семье, я разозлился еще больше. Возможно, и ей хватит мозгов жить спокойно и не искать себе проблем. Хотя мозги и Арина – вещи несовместимые. Чтобы хоть немного успокоиться, я отправился прогуляться по ночной деревне. Заодно выветрить остатки алкоголя и дури старика из своего организма. Выйдя на улицу, я полной грудью вдохнул прохладный весенний воздух и побежал вдоль улицы, заодно проверяя, на что способен. Алкоголь улетучился почти сразу. Мысли немного прояснились, тело стало послушней. Усталости в первые минуты совсем не ощущалось, но уже через пару километров дыхание сбилось, появилась слабость и сонливость. Вовсю лаяли собаки, слыша бегущего в ночной тишине нарушителя. В некоторых домах даже загорелся свет. Да, животные за сутки не отошли от близости летящего метеора. А тут ещё и я бегаю. Всё же тушка пока слабоватая. Несмотря на усиление от навыков, я даже обычного спортсмена сейчас вряд ли одолею в рукопашной схватке. Так что нужно работать над собой». «Сейчас хоть и мирная жизнь, но мне безумно хочется вернуться в то физически идеальное состояние, когда я мог почти всё. Я просто не смогу себе позволить оставаться таким недоразвитым задохликом». Почти возле своего дома я заметил силуэт девушки, смотрящей как раз в сторону моего двора. «Арина? Скорее всего. Только что она задумала». Несколько секунд я наблюдал за ней, не выдавая своего присутствия. Только она как-то меня почуяла и резко оглянулась. Уже через секунду девушка исчезла, будто ее здесь и не было. «Вот сука!» – пробурчал я. Хотя вроде и ничего пока не сделала, но явно что-то задумала. Искать ее бессмысленно. По крайней мере ночью и без псинки. Но теперь я буду настороже». Собакин спит у крыльца, тем самым защищая маму с папой. Я же лег в зале, который находился в центре дома. Отсюда мне будет ближе бежать к родителям или ко входу в дом. Как и раньше, во время сна я увидел знакомые характеристики. Все мои родненькие. Доступ бета. Ранг 1. Общая накопленная энергия. 711 тысяч из 819 тысяч. Энергия эпсилон 621 из 670. Энергия дельта 332 из 350. Энергия гамма 100 из 110. Энергия бета 19 из 20. Навыки: управление материей, пятый уровень. Ускорение, пятый уровень. Контроль зараженных – пятый уровень. Замедление, первый уровень. Проснулся я резко от звуков бьющегося стекла в моей комнате. «Какого черта? Она совсем охренела?» «Ну все, пора вернуть ее в подвал».